Глава 12 Карина не знала зачем, но Логан настоял, чтобы в Кембридж они поехали вместе. Она думала об этом всю дорогу, но нашла тому лишь одно объяснение. Он просто в очередной раз её наказывал, теперь своим давящим молчанием. Они промчались через Бэк-Бэй по Массачусетс-авеню и выехали на Гарвардский мост. Погода была прекрасной, конец весны. Карина выставила в приоткрытое окно руку, ловя потоки тёплого воздуха, будто тот парусник, как раз сейчас проплывающий под мостом. Солнце было ещё невысоко, и в его косых лучах обычно синие воды реки Чарльз окрасились перламутром. «Может быть, нам стоит посетить регату?» «Я как-то бывала. Зрелище и правда захватывающее?» «Регата аж в октябре. Ты уверена, что так долго протянешь?» Карина зажмурилась. опустила стекло ещё ниже и подставила лицо ласковому солнцу, решив для себя, что не позволит испортить Логану такой замечательный день. Она кайфовала. Да-да, кайфовала не от наркоты, а от бьющего в лицо ветра, слепящих глаза солнечных бликов, которые скользили по лобовому стеклу, выпытавшись из плена только-только распустившихся листьев. Она с наслаждением вдыхала смолистый аромат клёнов и нагретой солнцем воды. Она впервые за долгое время дышала в полную силу, потому что он был рядом. «Сядь нормально, это опасно», — рыкнул Логан, когда Карина, высунувшись в окно, весело помахала пробегающим по мосту спортсменам. «Да ладно, Логан, не будь таким занудой», — мужчина промолчал, просто нажал со своей стороны на стеклоподъёмник и сделал вид, что её здесь нет. «Я долго думала о том, как сказать отцу, что мы поженились». «Как?» «Разве что-то может быть лучше правды?» Они съехали с моста, а Логан переключил скорости, скользнув красивыми пальцами по коробке передач и вернул ладонь на руль. Карина с удивлением поняла, что никогда до этого она не видела его за рулём, не сидела с ним рядом. И теперь она впитывала в себя эту картинку, заполняла пробелы. «Ты же понимаешь, что моя семья не должна узнать правды. Неужели тебе стыдно? Серьёзно?» «Ты даже как-то подросла в моих глазах. Немножко. Я-то думал, что ты совсем пропащая». «Почему?» — улыбнулась Карина через силу. «Ты ничего обо мне толком не знаешь. Как и ты обо мне. Что-то не припомню, чтобы тебя это остановило, когда ты решила меня на себе женить. Ты ошибаешься». «В чём?» «В том, что я ничего не знаю. Я успела хорошенько тебя изучить. Ты мне нравишься?» «Да ну. Боюсь, ты получила какие-то ошибочные сведения». «Нет», — отрезала Карина и изо всех сил вцепилась в сиденье, чтобы не вылететь через лобовое стекло, когда Логан резко затормозил. «Какого чёрта ты делаешь?» — заорала девушка. «Хочешь сказать, что следила за мной?» — прорычал он, разворачиваясь всем корпусом. «Следила? Ну, не знаю. Думаешь, мне не хватило проведённого с тобой времени, чтобы тебя узнать? Трёх грёбанных дней?» «Да», — хотелось ей заорать, «трёх дней». А сколько нужно, чтобы понять, что вот он, твоя половина? Кто вообще с уверенностью скажет, откуда берётся это понимание? В своей жизни она перепробовала много наркотиков, но любовь была сильнейшим из них. Один взгляд, и всё пропало. Подсела, как на самую убойную дурь. Некоторые вещи, Логан, понимаешь сходу. Или вообще никогда?» Устало вздохнула Карина. Логан выругался, съехал с обочины. Открыл окно со своей стороны и высунул руку, как совсем недавно запретил делать ей. Может быть, таким образом он пытался остыть? Не то, чтобы у него получалось. «Зачем это тебе? Просто скажи, зачем? Ну ты же не из тех шлюх, что ищут богатенького папика. Зачем тебе это надо?» «Дай угадаю. Покрасоваться мной перед подругами?» «У меня нет подруг», — призналась девушка, пожимая плечами. «Это было действительно так». Подруг у неё не водилось. Слишком замкнутым ребёнком она была, а потом... Потом это были приятели. Те, с которыми можно было зарулить в клуб или разделить одну на двоих дорожку кокса. А подруг у неё не было, нет. Только мачиха, Соня. «Здесь поверни. Это дорога к дому родителей. И, Логан, я прошу тебя, веди себя так, как мы договаривались. Я, может быть, не самый лучший человек на планете, но их я люблю». «Не хочу, чтобы они обо мне волновались». «Дерьмо». Логан провел рукой по глазам, бросая на Карину злобные взгляды. Через пару минут они припарковались у красивого дома из красного кирпича. Ещё издалека было видно, что к предстоящему празднику здесь подошли с большим размахом. Всё кругом было украшено воздушными шарами, флажками и гирляндами, а чуть поодаль красовалось два огромных надувных батута. Логан вскинул взгляд и с удивлением покосился на одинокий шарик, кружащий под потолком его Ауди. «Похоже, твой шар лишний», — мстительно заметил он. «Да брось!» — Камиль обожает мстителей. «У меня самый правильный шар. У нас!» — поправила себя девушка. «Жаль, что Тим не смог поехать с нами. Он у бабушки. Я об этом и говорю. Ну?» — выгнула бровь Карина. «Что «ну»? Ты откроешь для меня эту чёртову дверь?» Чертыхаясь под нос, Логан вышел из машины, медленно её обогнул и распахнул пассажирскую дверь, с шутовским поклоном протягивая Карине руку. «На твоём месте я бы старалась сильнее. Отец — человек сложный. Его симпатию тебе будет завоевать очень непросто». Как будто он хотел, мать его, её завоёвывать. На его сжавшуюся ладонь легла её ручка. Карина мило улыбнулась и потащила Логана за собой. И он пошёл. проклиная всё на свете. Чувствуя себя так мерзко, как сто лет уже не чувствовал. Он не выносил это ощущение. Он ненавидел зависеть от кого-то. Ещё с тех пор, как точно так же зависел от мудака папаши. Столько лет пытался завоевать его расположение, а потом просто возненавидел. Навстречу им из дома вышла высокая девушка. На ней были джинсы и льняная рубашка, завязанная узлом на животе. Только подойдя ближе, Логан понял, что перед ним не студентка, а взрослая улыбчивая женщина, очень красивая. «Соня!» — воскликнула Карина, обнимая мачеху. «Познакомьтесь, София Ковалевская-Каримова. Да-да, знаю, что очень длинно звучит, поэтому просто Соня. А это Логан Уэллс. Хм, мой жених». На долю секунды в глазах Сони мелькнуло лёгкое удивление, но она быстро справилась с собой. «Рада вас видеть, Логан. Хотя, признаюсь, для меня это полная неожиданность. Карина ничего о вас не рассказывала». Покачала головой женщина, с укором глядя на падчерицу. «Где мальчики?» — перевела тему та. «В доме». Камиль показывает им свою новую приставку. «Амир, Карина и Логан приехали». На дорожке, ведущей вглубь сада, появился мужчина. В таких же джинсах, как и жена, и футболки с надписью «Даже великие физики делают это». Они уже однажды встречались на каком-то приёме, но близко знакомы не были. «Привет, па!» — Карина обняла отца и, весело сверкая глазами, добавила. «Знакомься, Логан Уэллс. Амир Каримов». «Значит, довезла таки свой сюрприз?» Тёмная бровь Амира взмыла вверх. Спокойно изучающий взгляд скользнул по стоящему за спиной дочери мужчине. «Не знал, что я сюрприз», — улыбнулся Логан, протягивая руку для пожатия. «Амир?» «Логан. Вот уж действительно сюрприз, так сюрприз». «Не терпится узнать, как они познакомились, правда?» — вклинилась в разговор София, обнимая мужа за пояс и заглядывая в глаза. «О, это занятная история», — хмыкнул Логан, переводя на Карину полный намёк взгляд. «Мы познакомились в Майами», — честно призналась та. «В Майами? Но...» Амир нахмурился, видимо, прикидывая в уме, когда его дочь была там в последний раз. «Ты всё правильно понял, папа. Мы познакомились, когда я проходила реабилитацию. Ох, а вот и наш Камиль». «Карина!» Навстречу сестре летел высокий темноволосый мальчик, а следом за ним ещё один, наверное, брат. «Так-так-так, а где же наш именинник? улыбнулась Карина с наигранным изумлением, оглядываясь по сторонам. «Да вот же он!» — толкнул Камиля в бок старший из братьев. «Ох, да не может быть! Наш Камиль был совсем другим, примерно на голову ниже». Ладонь девушки скользнула вниз, показывая, каким малышом был её братец. Мальчик рассмеялся, откинув голову. «Это я, Камиль, вот ты даёшь! Просто я повзрослела аж на целый год и подрос, да, мама?» «Огу, я только-только обновила им весь гардероб, и уже опять всё маленькое». «Ну, раз ты действительно мой младший брат, вот тебе шарик. Я его сразу заметил. На нём же нарисованы Мстители. Ого! Именно поэтому к шарику прилагаются ещё билеты в кино на премьеру последней части. Только ты и я. Пицца и кола. А главное, никаких нудных стариков. Карина заговорщицки подмигнула брату, делая вид, что её последние слова — страшный секрет. «Ух ты!» — прикрыл ладошкой рот Камиль, но не выдержал и громко рассмеялся. Соня приглянулась с Кариной и тоже улыбнулась. Болтая ни о чём, они пошли вверх по дорожке. Туда, где под тентами стояли сервированные к празднику столы. «О боже, папа опять не подпускает повара к мясу», — закатила глаза Карина. «Не на шаг», — подтвердила Соня. «Присаживайтесь, а я пойду скажу аниматорам, чтобы начинали». Сидеть, когда хозяин дома возится с грилем, было как-то неправильно. Хотя Логану по большому счёту должно было быть всё равно. Он не собирался выпрыгивать из штанов, чтобы понравиться родителям той, кто приставила его к стенке. Если бы только этим родителям не был Амир Каримов. Логан был наслышан о своём тесте, восхищался его смелостью и креативностью в вопросах ведения бизнеса и заодно по-мужски уважал. И поскольку в мире было не так много людей, которые могли этим похвастаться, Логану было интересно пообщаться с Каримовым в неформальной обстановке. к чертям его придурочную дочку». Под пристальным взглядом Карины он пошёл прямиком к Каримову. «Этот макаронник понятия не имеет, как правильно готовить ягнёнка», заметил тот кивком головы, указывая на суетящегося неподалёку повара. «А вы?» — улыбнулся Логан. «Не брался бы, если бы не умел. Я не ввязываюсь в провальные проекты». «Я заметил. Наслышан о ваших рисковых предприятиях. Ты о бизнесе?» Амир перевернул сетку с мясом, сощурился от попавшего в глаз дыма и, отойдя чуть в сторону, продолжил. «Да разве это риск?» «Нет? А что тогда?» «Настоящий риск, парень, это позволит себе любить по-настоящему. Содрав себя кожу, истекая кровью любви. Жить, зная, что твое сердце тебе не принадлежит. Вот где настоящий экстрим. Вот где реальное сумасшествие. Логану на это сказать было нечего». Хотя он понимал, о чём толкует этот мужчина. Он, как никто, знал, как это страшно. Любовь не принесла ему в этой жизни ничего, кроме страданий. Когда от рака ушла мать, когда от передоза умерла сестра, когда он сам собственными руками убил в себе любовь к старику, который её не заслуживал. «Очевидно, я должен что-то сказать, чтобы пройти проверку?» «Нет». «Зачем?» «Проверку ты прошёл минут 15 назад. Это когда же?» Когда Карина рассказала о вашем знакомстве, Амир взмахнул ярко-розовым фрисби, сбивая вдруг вспыхнувшее пламя и слепо уставился вдаль. Я тогда не понял, а сейчас всё сошлось. Что именно? Из Майами моя дочь вернулась другой. Я много раз думал о том, что так на неё повлияло. В конечном счёте пришёл к выводу, что на ней сказалась реабилитация, работа с психологами и всё это мозгоправство, популярное в вашей Америке. А на деле, оказывается, всё намного-намного проще. А мир не договорил, потому что его речь прервала появление жены. Он привычным движением опустил руку на плечи Сони, прижал жену к своему боку, и она тут же обняла его двумя руками, подставив губы для поцелуя. В душе Логана что-то дёрнулось. Затрещало, как гравию, стилающий дорожку под ногами. «Дерьмо». Он как будто попал в силовое поле, образовавшееся между этими двумя. Хотел отвернуться и не мог. Смотрел и смотрел. А они, кажется, вообще ничего не замечали. Когда-то давно он мечтал о чём-то таком, до тех пор, пока не решил, что без этой всей замешанной на эмоциях хрени живётся гораздо спокойнее. Желая отвлечься, Логан отступил, перебирая в памяти слова Каримова. Кажется, он догадывался, о чём тот толковал. В конце концов он и сам видел пропасть между той и этой новой Кариной. Но он-то тут при чём? Так и не найдя ответа, Логан шагнул в толпу детей, выискивая взглядом свою будущую жёнушку.